Дэн Абнет Возвышение Хоруса. Часть первая. Заблудшие. Мифы растут подобно кристаллам, согласно собственной внутренней структуре, но для начала их роста необходим определенный первоначальный толчок, приписывается ретописцу Каэстлеру, около второго тысячелетия. Разница между богами и демонами в основном зависит от того, на какой стороне находишься в данный момент. Примарх Лоргар Новый свет науки сияет ярче, чем старый свет колдовства. Но почему же мы в таком случае не способны видеть дальше? Суматуранский философ Сахлониум. Около 29-го тысячелетия. Глава 1: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 Командующий, вполне согласный с этими требованиями, послал Гастура Сиянуса встретиться с императором и передать ему свои приветствия. Сиянус был любимым подчиненным командующего. Он был не таким гордым и вспыльчивым, как Абаддон, не таким беспощадным, как Сидире, не таким твердым и рассудительным, как Яктан Крус, но в равной мере обладал всеми этими качествами.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 «Это самый достойный герой Великого Крестового Похода». Так обычно описывал Локин этого человека своим внимательным слушателем. «В будущем слава о нем распространится так широко, что люди в его честь станут называть своих сыновей». И вот Сиянус в сопровождении лучших воинов четвертой роты погрузился на позолоченную баржу и отправился в звездную систему и был принят императором в его дворце на третьей планете. И погиб. Он был убит. Повержен на ониксовый пол прямо перед золотым троном императора. Сиянуса и его славных товарищей, Димаса, Малсандра, Гартоя и остальных, всех уничтожили воины элитной гвардии императора, называющие себя невидимыми.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 На борту каждого из них застыли в готовности десантные катера. Оружие было проверено и заряжено. Отзвучали подобающие молитвы и клятвы. На телах избранных сомкнулась броня. В напряженной, в любой момент готовой взорваться тишине, члены передового отряда наблюдали за транспортным судном, уносившим Малагарста и его спутников к третьей планете. Их встретил залп наземных орудий и сверх с небес.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 Над головами воинов на небольшой высоте кружил штурмовой корабль. Он проплывал между медлительными титанами, и поднимающиеся клубы черного дыма закручивались вихрями под струями двигателей. Шлем каждого из десантников снабжен воксом, в котором постоянно слышались резкие голоса команд, слегка искаженные при передаче через пространство. После Улланора для Локина это были первые значительные военные действия и для всей десятой роты тоже. До сих пор случались отдельные схватки и стычки, но ничего важного. Локин с радостью убедился, что его когорта не потеряла былой сноровки. Благодаря установленному им строгому режиму, суровому образу жизни и изматывающим тренировкам, воинский дух и сейчас оставался таким же стойким, как в момент молитв и клятв несколько часов назад.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 Он заметил и передвижные батареи автоматической артиллерии, представлявшие собой соединенные в один узел 4 или даже восемь пушек на одной платформе, увлекаемой вперед двигателями с гидравлическим приводом. Нет, здесь совсем не так, как на Ул-Ла-Норе. Там имело место возмездие. здесь предстояло суровое испытание: равный против равного, подобное против подобного. за исключением одного отличия. При всей своей смертоносной мощи врагам не доставало одной особенности, заключенной в каждом доспехе Марк 4, генетически усовершенствованных плоти и крови имперских Астартес. Модифицированные, улучшенные, намного превосходящие обычных людей космодесантники не имели себе равных ни сейчас, ни в будущем.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 С отлично вооруженными детьми, надо добавить. Сквозь клубы стелющегося дыма, подражащий от взрыва в почве, Локин бегом вел ветеранов первого отделения на штурм лестницы, и пластальные подошвы их сапог загрохотали по камням. Первое отделение 10 роты, тактическое отделение Хеллебора, гиганты в перламутрово-белых доспехах с эмблемой в виде черной волчьей головы на подвижных наплечниках. Из входных ворот на них обрушился шквал перекрестного огня. В ночном воздухе задрожали горячие струи от раскаленного оружия. Какой-то вертикально направленный автоматический миномет разбрасывал над их головами вязкие струи неизвестных зарядов. «Уничтожьте его!» – услышал Локин на канале ВОКС-связи приказ брата-сержанта Джубала. Приказ был отдан на отрывистом жаргоне хтонии, их родного мира. Лунные волки всегда предпочитали использовать это наречие во время схваток. Боевой брат, несущий на плече плазменную пушку, подчинился без всяких колебаний. Через какие-нибудь полсекунды от дула пушки до автоминомета протянулась 20-метровая огненная лента, а затем часть дворцовой стены скрылась за ревущей волной желтого пламени. Взрыв разбросал в разные стороны десятки вражеских солдат. Несколько противников залетели высоко в воздух и бесформенными грудами с переломанными костями рухнули на ступени. «Вперед! На них!» — рявкнул Джубал. Пляшущее пламя лизнуло и обволокло их броню. Локин даже различил слабый запах дыма. Брат Калленс покачнулся и упал, но почти тотчас же поднялся. Локин увидел, как враги разбегаются под их натиском. Он поднял дуло своего болтера. На металлическом корпусе оружия осталась небольшая зарубка после удара зеленокожего воина Сулланора, и Локин попросил мастера оружейника не убирать эту отметину. Он открыл огонь, но не очередью, а одиночными выстрелами и ощутил, как оружие дергается в рука. Снаряды из болтера взрывались внутри цели. При попадании такого заряда человек лопался, словно пузырь, или разваливался на части, как перезревший плод. Каждый раз при попадании над жертвой поднималось облачко розового тумана. Десятая рота! закричал Локин. Вперед! Завоителя! Боевой клич все еще казался непривычным, и это тоже было одним из признаков новизны. Локин впервые произнес его в сражении, впервые ему представился такой шанс после того, как император отметил их заслуги на Улланоре. Император истинный император!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 Шквал огня продолжал разить их с балконов верхних этажей и башен. Где-то вдалеке в небо внезапно взметнулся столб ослепительного пламени, прорезавший ночную темноту. Визор в шлеме Локина автоматически включил затемнение. Земля под ногами вздрогнула, и до ушей докатился громовой раскат взрыва. Корабль значительных размеров, подбитый и объятый пламенем, упал с орбиты и грохнулся в окрестностях верхнего города. От ослепительной вспышки вздрогнули и повернулись фототропические башни. Приемник выдавал поток донесений. Пятая рота под командованием Оксиманда овладела дворцом регента и павильонами на декоративных прудах к западу от верхнего города. Таргаддон со своими людьми вошел в город и последовательно уничтожал вооруженные отряды, пытающиеся противостоять его продвижению. Локин обратил свой взгляд на восток. В трех километрах от него, за плоской базальтовой равниной, за водоворотом сражающихся солдат и спинами высоченных титанов, за вспышками огня находилась рота Абаддона. Первая рота должна была преодолеть линию укреплений на дальнем от дворца фланге. Локин включил режим дальнего обзора и на фоне черных клубов дыма и трассирующих огненных линий различил сотни фигур в серебристо-белых доспехах. Переди них были видны темные силуэты отряда юстаеринских терминаторов первой роты. Они носили броню из темного, как ночь полированного металла, словно принадлежали к какому-то другому, черному легиону. Локин вызывает первого», — передал он. «Десятый я владел входом». Возникла недолгая пауза. Затем шорох помех, и, наконец, раздался голос ободдона. Локин, Локин, неужели ты решил пристыдить меня своими успехами? И в мыслях такого не было первый капитан, ответил Локин. В регионе существовала строгая иерархия, и Локин, даже будучи старшим офицером, не мог не испытывать уважения к превосходному капитану первой роты. Хотя из всего марневаля лишь Таргаддон, пожалуй, выказывал по отношению к Локину признаки истинной дружбы. И вот теперь Сиянуса уже нет с ними. Без него марневаль будет совсем не тот. Локин, могу с тобой поспорить? Снова донесся голос Абаддона, настолько низкий, что некоторые ноты отсекались передатчиком: Я встречу тебя у подножия трона этого фальшивого императора. Я первым доберусь туда, чтобы его просветить. Локин подавил невольную усмешку.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 Над ним склонился Марджекс, один из апотекариев легиона. При приближении Локина он поднял взгляд и покачал головой. Кто это? спросил Локин. Тибор из второго отделения, ответил Марджекс. При взгляде на ужасную рану на голове Тибора Локин помрачнел. Император узнает его имя, произнес он. Марджик скивнул и потянулся за своими инструментами, чтобы забрать драгоценное генетическое семя Тибора и впоследствии вернуть его в банк Легиона. Локин оставил Апотекария заканчивать его работу и продолжил путь через Холл. Простенки, открывшиеся его взору широкой колоннады, были украшены фресками, изображавшими знакомые сияющие образы Императора на Золотом Троне. «Как же слепы оказались эти люди!» — подумал Локин.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 Из всех боевых единиц легиона именно третье отделение, тактический отряд Локаста, было его самым любимым подразделением. Его командир, брат-сержант Нера Випус, к тому же был старинным и самым преданным другом Локина. «Как настроение, капитан?» — спросил Випус. Его перламутрово-белые доспехи пестрели пятнами сажи и крови местных жителей. «Флегматичная Нера, а у тебя...» Холерическое. Вернее сказать, я в полном бешенстве. Я потерял одного из солдат и еще двое ранены. Впереди путь преградило какое-то тяжелое орудие. Ты не поверишь, насколько убийственный огонь оно изрыгает. Ты пробовал достать гранатами? Два или три раза. Никакого эффекта. И ничего невозможно рассмотреть. Гарви, мы все наслышаны об этих невидимых. Тех самых, кто убил Сиянуса. Я вот думаю... «Оставь мне это занятие», — прервал его Локин. «Кто погиб?» Випус пожал плечами. Он немного превосходил ростом своего капитана, а от энергичного движения плечами звякнули друг от друга тяжелые ребристые пластины брони. «Закиас!» Закес? «Нет». Его разорвало в клочки прямо у меня на глазах. «Гарви, я ощущаю на себе руку корабля!» «Рука корабля» — старая поговорка.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 Изувеченное тело брата Закиаса лежало в центре перекрестка, дымящаяся груда окровавленной плоти и обломков белой пластальной брони. Випус был прав. Нет никаких признаков присутствия врагов. Ни теплового излучения, ни малейших признаков движения. Но Локин, осматривая помещение, не мог не заметить груды пустых гильз от снарядов, брестевших желтой латунью, явно вылетевших из-за баррикады на противоположном конце холла. «Может, именно там скрывается убийца?» Локин нагнулся и подобрал с пола осколок штукатурки, а затем бросил его вперед. Кусок штукатурки звучно ударился о стену и тотчас громыхнула автоматная очередь. Она длилась около пяти секунд, и за это время взорвалось не меньше тысячи снарядов. Дымящиеся гильзы вылетали как раз из-за той преграды, которая привлекла внимание Локина. Огонь прекратился, Фиселиновый дым заполнил холл. Стрельба велась веером по центру пола, накрывая и останки Закиаса. На камнях появились новые пятна крови и осколки доспехов. Локин затаился. Раздались металлический скрип и стук зарядного механизма. На экране визора появились тепловые следы остывающего оружия, но никаких признаков излучения живого существа. «Ну как, заработал медаль?» – спросил подошедший Випус.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 Локин резко дернул рукой, воспламеняя фитиль, и бросил зажигалку в дальний конец холла. Шипящая, ослепительно белая ракета упала позади предполагаемого укрытия вражеского орудия. Раздался ляск механизмов. В следующее мгновение началась шквальная стрельба, но теперь снаряды были нацелены на горящую ракету, и под ударами пульс густок пламени заметался по коридору. «Гарви!» — воскликнул Випус. Но Локен уже бежал вперед. Он миновал перекресток туннелей и прижался спиной к баррикаде. Орудие еще грохотало. Он перекатился через преграду и увидел автоматического часового, встроенного в углубление стены. Приземистый механизм, установленный на четырех подвижных опорах и надежно защищенный броней. Короткое и широкое дуло орудия было обращено в противоположную от Локина сторону и продолжало посылать снаряды в горящую ракету. Локин нагнулся и вырвал пучок гибких шнуров управления. Сооружение вздрогнуло и замерло. Путь свободен! крикнул Локин. Отделение Локаста тотчас устремилось вперед. Это можно считать показательным выступлением, заметил Випус. Локин провел отряд по коридору, и они вышли в богато украшенный парадный зал. За ним тянулась целая вереница таких же торжественных палат. Куда теперь? спросил Випус.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 Доносившийся из-под защитного шлема, его смех был похож на кашель заболевшего чехоткой быка. То, что произошло потом, отбило у них всю охоту смеяться.